Глава двадцать третья. Чепалина знакомится с пауком почтальоном. Нет, я не буду обманывать вас. Не взвился белый флаг между столбами ворот. Вместо этого на поле боя прибыла целая дивизия лимончиков, спешно присланные из столицы. И нашим друзьям осталось или сдаться, или бежать. Чепалина попытался бежать через погреб. Но подземный ход, который вел в лес, был захвачен войсками принца. Кто же открыл лимончикам подтайной ход, существование которого они и не подозревали? Этого я тоже от вас не скрою. Предателем оказался сеньор Горошек. Когда дела у Чиполино и его компании приняли дурной оборот, адвокат сразу же перешел на сторону врагов, боясь, как бы его не повесили во второй раз. Сеньор помидор так обрадовался, захватив Чипалина, что отпустил всех остальных пленников по домам, только Вишеньку в наказание заперли на чердаке, а Чипалина отправили в тюрьму в сопровождении целой роты лимончиков и засадили в подземную камеру. Два раза в день тюремщик лимонишка приносил ему похлебку из хлеба и воды в щербатые миски. Чепалина съедал похлебку не глядя, во-первых, потому что был очень голоден, а во-вторых, потому что в его камере никогда не было света. Всё остальное время Чепалина лежал на койке и думал: только бы увидеться с отцом или, хоть по крайней мере, дать ему знать, что я тоже тут, в одной с ним тюрьме. Днём и ночью патруль Лемончика входил мимо двери камеры, громко стуча каблуками. «Подбейте, по крайней мере, каблуки резиной!» — кричал Чаполино, которому эти шаги не давали спать. Но тюремщики не оборачивались на его крик. Через неделю за ним пришли. «Куда вы меня ведете?» — спросил Чаполино. Он решил, что его тащат на виселицу. Но его всего-навсего вывели во двор на прогулку. Направляясь к дверям по длинному тюремному коридору, Чаполино сердился на свои ноги, которые отвыкли ходить. На глаза, которые отвыкли от света, и слезились. Двор был круглый. Заключенные, одетые в одинаковую арестантскую одежду с черными и белыми полосами, гуськом ходили один за другим по кругу. Говорить было строжайше запрещено. В центре круга стоял Лимонишко и выбивал дробь на барабане. Раз-два, раз-два. Чаполино вступил в круг. Чаполино. Впереди него шагал старый аристант со сгорбленной спиной и седыми волосами. Время от времени он глухо кашлял, и его плечи судорожно вздрагивали. Бедный старик, подумал Чапалина. Если бы он не был так стар, он был бы похож на моего отца. Пройдя еще немного, старик так закашлялся, что принужден был выйти из строя и прислониться к стене, чтобы не упасть. Чапалина бросился к нему на помощь. И тут только увидел его лицо, изборожденное глубокими морщинами. Заключенный посмотрел на мальчика потухшими глазами и вдруг схватил его за плечи. — Чиполлино! Мой мальчик! — Отец! Как же ты постарел! Отец и сын, плача, обнялись. — Не плачь, милый, — бормотал старик. — Будь молодцом, Чиполлино! — Я не плачу, отец, мне только... Больно видеть себя таким слабым и больным, а я-то обещал освободить тебя. Не горюй, придут и для нас счастливые дни. В эту минуту лимонишка, отбивавший дробь, сильно стукнул по своему барабану. Эй вы, двое! Разве вы не видите, что вы мне сбили весь строй? Марш вперед! Старые чепалоны поспешно оторвался от сына и занял свое место в цепочке арестантов, шагавших по двору. Они еще два раза обошли двор, а затем в том же порядке двинулись обратно в коридор, ведущий в камеры. — Я пришлю тебе весточку, — прошептал на прощание старой Чаполоны. — Но каким образом? — Увидишь. Бодрис, Чаполина. Будь здоров, отец. Старик вскрылся в своей камере. Камера Чаполина была двумя этажами ниже, в подземелье. Теперь, когда Чаполина повидался наконец с отцом, Камера уже не казалась ему такой темной. В конце концов, немножко света все же проникала сюда через окошечко, выходившее в коридор. Однако света было так мало, что можно было видеть только слегка поблескивавшие штыки лимончиков, шагавших взад и вперед по коридору. На следующий день, когда Чаполино, чтобы убить время, считал, сколько раз промелькнут за окошечком штыки часовых, он вдруг услышал, как его зовет Чаполино, Какой-то странный, едва уловимый голосок, идущий неизвестно откуда. Кто меня зовет? – спросил он удивленно. Посмотри-ка на стенку. Смотрю во все глаза, но и стены-то не вижу. А я вот здесь у окошечка. А, -а, а, теперь вижу, ты паук. Да что ты тут делаешь? Ведь здесь и мух то нет. Я паук-кроманок. Моя паутина в камере верхнего этажа. Когда я хочу есть, то заглядываю в свои сети и всегда нахожу там что-нибудь съедобное. Какой-то лимонишка грубо стукнул в дверь. Эй, замолчи! С кем ты там разговариваешь? Я читаю молитвы, которым меня научила моя мать, ответил Чапалина. Молись потише, приказал тюремщик. Ты нас с ноги сбиваешь. Лимончики были такие тупицы. что при малейшем шуме не могли идти в ногу. Паук-хромонок спустился пониже и прошептал своим тонким, как паутинка, голоском. — Я принес тебе письмецо от отца. И действительно, он опустил опутанную паутиной записочку. Чаполина схватил ее и сейчас же прочел. В записочке говорилось. — Дорогой Чаполина, я знаю все твои приключения. — Я знаю все твои приключения. Не огорчайся, что дела твои идут хуже, чем ты ожидал. На твоем месте я вел бы себя так же, как ты. Конечно, сидеть в тюрьме очень неприятно, но я полагаю, что здесь ты многому научишься, и у тебя будет время поразмыслить о том, что ты видел и пережил. Тот, кто принесет тебе это письмо, наш тюремный почтальон. Доверься ему во всем, и пошли мне через него весточку. Кричо обнимаю тебя, твой отец Чеполоны. Прочел до конца? спросил хроманок. Да прочел. Ладно, теперь положи письмечко в рот, разжуй и проглоти. Стража не должна его видеть. Сделано, сказал Чеполино, разжевывая записку. А пока, сказал хроманок, до свидания. Куда ты идешь? Почту разносить. Тут только Чиполино разглядел, что у паука висит на шее исплетенная из паутины сумка, вроде той, какую носят почтальоны. Сумка была полна записочек. Ты разносишь эти письма по камерам? Уже пять лет, как я этим занимаюсь. Каждое утро обхожу камеры и собираю письма, а потом их разношу. Охрана еще ни разу меня не поймала и не нашла ни одной записочки. Таким образом, заключенные могут поддерживать связь друг с другом, не боясь, что их письма перехватят. — А откуда они берут бумагу? — Они пишут вовсе не на бумаге, а на обрывках рубашек. — Теперь я понимаю, почему этой записочке был такой странный вкус, — сказал Чаполина. — А чернила, — продолжал паук, — делаются из арестантской похлебки с примесью толченого кирпича. — А кирпич откуда? — А кирпич откуда? Да ведь стены в тюрьме кирпичные. Понятно, сказала Чапалина. Заходи, пожалуйста, завтра в мою камеру. Я тебе дам письменцо. Обязательно зайду, обещал почтальон и отправился своим путем, чуть-чуть прихрамывая. Ты что, ушиб ногу? спросил Чапалина. Да нет, это ревматизм. Понимаешь ли, мне вредно жить в сырости. Я уже старик. Мне бы нужно переселиться в деревню. Там у меня есть брат, который живет на кукурузном поле. Каждое утро он раскидывает между сеbleй свою паутину и целый день наслаждается солнцем и чистым воздухом. Он много раз приглашал меня к себе, но ведь я не могу бросить свою работу. Когда берешься за что-нибудь, такое уж надо выполнять дело до конца. А кроме того, у меня свои счеты с принцем лимоном. Его придворный лакей убил моего отца, прихлопнул бедного старика на кухне. Там на стенке до сих пор еще осталось чуть заметное пятнышко. Иногда я захожу поглядеть на этот след и говорю себе: когда-нибудь и принца Лимона прихлопнут, да так, что даже и следа не останется. Правильно я говорю? Никогда я еще не видел такого благородного паука, с восхищением сказал Чапалина. Каждый делает, что может, скромно ответил маленький почтальон. Прихрамывая, он добрался до окончка и пролез в коридор под самым носом у какого-то лимонишки, который в эту минуту заглянул в глазок, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Выбравшись из камеры, хроманок спустился по паутинке и отправился дальше по своим делам.